21 декабря 37. -го. Бедное, бедное человечество. В своем безумии, в погоне за материальными благами, утратившее величайшее благо неописуемое счастье, истинно сказано, лишь испытавшие такие ощущения при встрече с великими братьями могут судить о напряжении с ними сопряженном. Наша вибрация. Никогда не будет забыто испытавшим ее. Истинно никогда не забуду мгновение этого несказуемого счастья. И сейчас нередки посылки лучей духовного восторга. Ни с чем не сравнить радость и восхищение от силы притяжения луча, магнита духа, владыки моря.